Ильмар, разумеется, победу отпраздновал как подобает. Но сейчас он уже дошёл до стадии беспрободного волания и никакой опасности не представляет. А Виктор отправился в пятый и матрёну свою забрал. Но всё равно как-то ладно пошли. Там на улице толпа народу. Неужели не найдётся кому проводить? Хотя упомянутая толпа давно рассосалась, народу на площади оставалось ещё достаточно. Кто-то поздравлял победителя, Кто-то пищител выигрыш, кто-то провожал отбывающих домой магов. О, а вот и все наши пропавшие, обрадовался весельчак Ален, заметив их. Никуда не делись. Ой, а что это с ним? Его матрёна облизала. Да нет, я про то. Мэтр Вельмир, сегодня он явился в пожилой своей постастие, наверное, устал за день. Внимательно оглядел всех троих и строго произнёс: «Ваше Величество, мы просили вас успокоить мэтра Кайдена, а не приводить его в неадекватное состояние. Вы переусердствовали с воздействием или попросту угостили его вашим любимым Слимисом Трехлепестковым?» «Нет, нет», – испуганно спохватился Целитель. «Никакой травы, что вы, мэтр? Просто так получилось». Кайден напрягся и с трудом заставил себя сообразить, что именно показалось ему странным. «Постой!» Ты сказал, что ты ученик Метра, а он сказал: "Ну да, одно другому не мешает". Быстро перебил благодетель. "Господа, я действительно немного опаздывал, так уж получилось. И теперь надо, чтобы кто-то проводил Метра домой. Уложил спать и убедился, что он не пойдёт веселиться куда-нибудь ещё. Только что я разговаривала с Метром Шошем. Немедленно пришла на помощь Мориган. Он должен быть где-то здесь. Пока искали Шоши, Кайден успел объяснить всем присутствующим, что его провожать не надо. Он сам прекрасно дойдет, и он вовсе не расстроен, и никого не боится. Только очень жалеет, что не послушал состязания в сквернословии. Это, наверное, было ужасно весело. Но ничего, завтра у него будет еще возможность посмеяться. Ведь нимшаст такой забавный. В конце концов, бедному Шоши пришлось чуть ли не силком утаскивать его прочь, потому что он ещё не успел объяснить всем, какие они замечательные ребята, а клёву он завтра память сотрёт до основания, чтобы не был таким занудой. Лишившись слушателей, Кайден вдруг вспомнил, что не успел разобраться в чём-то очень важном и принялся вслух вспоминать, призывая на помощь провозжато, так как сосредоточиться почему-то было ужасно трудно. Потом, вспомнив суть вопроса, начал вслух пересчитывать королей. и придворных магов, разбивая их на пары и путаясь в именах и непривычных иномирских названиях. Ты точно не пьян, осторожно поинтересовался Шоша. Кайден поклялся, что даже не нюхал. Просто поговорил с тем славным парнем и понял, что всё не так плохо, и жизнь прекрасна, просто слишком прекрасна, чтобы тратить её на страхи, обиды и всяческое нытьё. И Нимшаж же он в самом деле Шоши почему-то не впечатлился. «Ты вкусь ли, что этот парень эмпат?» «Да, знаю, он мне сказал. И даже технологию воздействия понимаю. Но разве это что-то меняет? Все же действительно хорошо. Вот ты меня с мысли сбил. Я опять забыл, которого же из них я не видел». «Да на что тебе это священие вспоминать?» «Маг назвал его «Ваше Величество». Всех их величеств я видел на том совещании, а его вижу в первый раз. Это Орланд. Кайден остановился, словно с разгона налетел на стену. Горячий мистралиски парень Орланда вообще не захочет разбираться и искать виноватых. Она начнёт жечь всё до чего достанет огненный шар восьмого уровня. Орланд приведёт сюда своих мистралисов. ваши женщины будут пользоваться огромным спросом. Орландо тоже очень знает и любил своих родных. Всех, кого эти мать их несчастные обманутые потерпевшие перерезали 20 лет назад. Это? Изумленно выдохнул он, не в силах совместить реального короля Мистрали с своим представлением о нем. А что тебя смущает? Это и есть то чудовище, которым меня пугали. Кто? Ах, да, что-то такое припоминаю. А я дураг поверил. Смех да и только. Нашёл кому верить. Он же врун бесстыжий, этот недоутопленник. А что он там говорил, напомни? Кайден охотно напомнил, не переставая потешаться над своей доверчивостью. «Ну, если придерживаться фактов, — Шоша задумчиво поправил очки, — не очень-то он тебя и обманул. Орландо действительно огненный маг и очень сильный. И войско его вряд ли славится особой дисциплиной, если учесть, что они лет десять по горам партизанили. И насчет семьи тоже правда. Блай со своими людьми перебил всех его родных. И что-то мне подсказывает, что если бы этот твой утопленник утоп как положено, Ваше знакомство произошло бы немного иначе. Этими столицы вспыльчивы, как шамрия, но чего-то всё время смеёшься. Я только теперь понял, торжественно объявил Кайден, торопясь объяснить причину своей радости, чтобы друг не счёл его ненормальным. Как всё-таки здорово вышло, что он не утонул.